восемнадцатое Серебряные колокольчики Бомбей Индия 1985 год Сорла Какая она красавица Здравствуй, Ашабети Сорла трогает малышку за щечку Все понимает, всем интересуется Вы посмотрите, как она оглядывается, да, крошка Бабушка широко улыбаясь кивает девочке Ну как все прошло Это был очень долгий день Отвечает Кришнан, сидя с кружкой чая, куча бумажной в о л о к и т ы в приюте в городской администрации, в государственном бюро. Мы сегодня пораньше ляжем спать. Да, конечно, такое отнимает много сил. Сарла устало покачивает головой, выражая этим что-то среднее между согласием и отрицанием. Слава богу, мы здесь и можем помочь вам. Ужин скоро будет готов. Она поворачивается к Сомерс, о ш о й на руках. Что еще нужно для о ш и б и т и Кроватка, полотенце. Говори. Сорла кладет руку на спину невестки и легко подталкивает ее в сторону коридора. Она замечает, что жена сына чувствует себя неуверенно. За вечер она не сделала ни одного глотка чая и все это время держала ребенка обеими руками. В этом, конечно, нет ничего удивительного. Большинство матерей поначалу плохо осознают, что делают. Понимание приходит со временем. Аше уже год. Скоро она начнет ходить. Так что Самер придется воспитывать в себе материнское чувство, уверенности, ускоренными темпами. Когда Сарла вернулась из больницы с к р и ш н а н о м на руках, ей было двадцать два года. Она была еще очень молодой. Кришна нарастил целый клан матерей. С первого дня его жизни рядом постоянно был кто-то, кто мог показать, как чистить маленький носик или пеленать ребенка перед сном. Ее мать, тетка, сестра и айя, няня, которая им прислуживала. Не говоря о толпе доброжелательных соседок, ни на минуту не оставляли ее наедине с Кришнаном на протяжении первых полугода. Иногда молодой матери даже было не комфортно из-за т о и дела протягиваемых рук помощи, но она понимала, как ей повезло. х о т с а р л а и расстраивалась из-за невозможности оказаться со своим ребенком наедине, она понимала, что ей можно было только позавидовать. Такую роскошь никогда не смогут себе позволить матери вроде Самер. Сарла слышала, что в Америке новоиспеченных мам отправляют домой всего через несколько дней после родов, и никто им не помогает. Акча, Самер, я тут набрала воды, чтобы искупать Ашу. Иди, потрогай, нормально по температуре. Кричит Сарла из в а н н о й Все ванночка полная, вот полотенце и тарк. Она собирается уйти, но замечает в глазах Самир страх. Ничего, если я посижу здесь, пока ты будешь ее купать, говорит с а р л а Старушке вроде меня уже давно не приходилось нянчиться с малышами, так что мне будет в радость. Самир радостно смотрит на нее. Конечно, оставайтесь, а у меня будет еще одна пара рук. Спустя полчаса Аша полностью вымыта, вытерта полотенцем, намазана кремом и одета. Очень люблю запах только что выкупанного младенца, смеясь говорит с а р л а Лучше может быть разве что запах с в е ж е в с к р ы т о г о кокосового ореха. Это второй мой любимый аромат. Самер смеется вместе со свекровью, расчесывая мокрые кудряшки Аши. В дверь спальни вежливо стучат, и из коридора доносится робкий голос д е в е ш а Мадам, прибыл доктор Сагиб. Давать ужин. Они сидят всей семьей за длинным резным столом красного дерева, а повары-слуги ходят вокруг стола, подавая и убирая серебряные блюда. Аша высидает у с а м р на коленях и пьет молоко из бутылочки. Кришна наслаждается жареной цветной капустой, фаршированными баклажанами, саак, паниром, жареным сыром со шпинатом, овощным б е р ь я н и и пшеничной лепешкой наан. Мам, не стоило так заморачиваться с едой. Сын еле успевает выговорить фразу, прежде чем отправить в рот очередную порцию. Чепуха, это же особый случай. Закончив есть, Кришнан забирает ашу у Самир, чтобы жена тоже могла поесть. У нее на тарелке лежит всего понемножку, буквально чайная ложка или две каждого блюда. Вилкой она подцепляет миниатюрные порции. Мм, как вкусно. Напоминает блюда из ресторана и н д и я Пелес в Сан-Франциско. Я бы очень хотела научиться готовить шпинат, чтобы у него был такой же вкус. Придется записать у вас рецепт. Сарла улыбается в ответ на вежливость невестки, прощая ей о грехе произношения. Она милая девушка и, в общем-то, стала частью их семьи, хотя пропасть между ними все равно огромна. Любая двенадцатилетняя индианка может приготовить достойный с а а к п а н и р безо всякого рецепта. Сарла тихо вздыхает. Теперь, когда Самер стала матерью ее единственной внучки, бабушке придется построить мостик через эту пропасть. Аша радостно улыбается, сидя на коленях у Кришнана и тянется к серебряному подносу с маленькими мисочками тхали, стоящими перед ней на столе. Вот моя сладкая, хочешь риса? Отец берет несколько рисинок и кладет их аше в рот. Сарла незаметно следит за ними. От ее взгляда не может укрыться то, как спокойно сын чувствует себя рядом с девочкой. Одной из неожиданных радостей на старости лет для нее стало видеть, как каждый из сыновей сам становится отцом. Старшего Кришнана всегда окружали многочисленные двоюродные младшие братья. Нет ничего удивительного в том, что он так естественно вжился в родительскую роль. Сарла очень надеется, что Сомерс выкнется с мыслью о материнстве и тоже справится с этой ролью. Вы оба очень устали, говорит Сарла, в то время как слуги убираются с т о л а и все перемещаются в гостиную. Прежде чем вы отправитесь спать, мы с отцом хотели бы вам кое-что подарить. Она подходит к стоящему у стены элегантному деревянному шкафчику, инкрустированному слоновой костью. Петли дверцы скрипят, когда Сарла открывает шкаф. Она что-то достает оттуда и поворачивается к ним, держа в руках два с в е р т к а маленькую бархатную коробочку бордового цвета, обвязанную золотой лентой. Она отдает Кришну. н Это для Аши. Мам, не стоило! вежливо возражает Кришнан. Он долго возится с бантом, прежде чем открыть крышку. О, прелесть! Кришнан показывает коробочку жене. Внутри лежат два со вкусом украшенных серебряных браслета на ножку. Самер достает один из них. И раздается мелодичное позвякивание. Она рассматривает цепочку с крошечными колокольчиками. Эти серебряные анклеты называются джанджари б и т и По местному о б ы ч а ю такие носят все маленькие девочки. Некоторые говорят, что это для того, чтобы всегда слышать, где находится ребенок. Сарла смеется. Как только вы сообщили, что прилетаете за о ш о й мы заказали их у ювелира. Они прекрасны. Самер перекладывает Ашу на колени Кришнану, чтобы надеть одну из цепочек на ножку дочери. Вот так. Вы только посмотрите. Она вытягивает ножки Аши, взяв в каждую руку по маленькой пяточке. Сверкающий замысловатый анклет на левой лодыжке резко контрастировал с простым серебряным браслетом на правой. Может снять? – это спрашивает она, показывая на скромную цепочку. Не хочу, чтобы они запутались. Как хочешь, дорогая, тебе решать. Сарла наклоняется вперед, обеими руками протягивая Сомер второй сверток. А это для тебя, моя дорогая. На лице с а м е р мелькает удивление, но его тут же сменяет улыбка. О, спасибо. Надеюсь, тебе понравится. Я выбирала его сама, поясняет Сарла. Я не знаю, что ты носишь, она не успевает договорить, потому что Самер уже вынимает из коробки блестящий шелковый платок, украшенный ярким сине-зеленым рисунком оттенков павлиньего хвоста. Кантик богато расшит золотыми и бирюзовыми нитками. У нас принято дарить женщине о с о б о е сари, когда она становится матерью. Я понимаю, что тебе некуда надевать сари, поэтому выбрала платок. Он напомнил мне твои прекрасные глаза. Сарла замечает, что по лицу сына пробежала тень. Разочарование. Он ведь говорил мне не надеяться, что девушка будет носить индийскую одежду. Спасибо. Он очень красивый. Самир прижимает шелк к груди. Сарла довольна собой и тем, как прошел вечер. Жизнь научила ее тому, что порой заветные желания человека должны предваряться действиями.